Часть третья. Веди себя как взрослая. Глава 16. Они вышли из здания на Федерал Плаза и отправились в сторону Чёрч-стрит, чтобы поймать такси идущее на север. И Лишь тогда Аня набросилась на свою клиентку. "Каков ваш план, Кеси? Вы хотите сесть в тюрьму здесь или в Дубае? Бога ради, о чем вы думали?" Ани шла так быстро, что Кеси чуть ли не бежала, чтобы не отстать, она была в туфлях на высоких каблуках. Мне показалось, что так э, проще. Ответила Кэсси. «Может, выпьем где-нибудь и поговорим?» «Можем поговорить у меня в офисе, не в такси». «Мне правда не помешало бы выпить». «Вам не помешало бы хоть капелька здравого смысла. Теперь уже почти неважно, виновного или нет. Любой ваш поступок предполагает виновность. Вы сбежали с места преступления, вы никому не сказали, что были в номере. Вы непреднамеренно солгали на первом интервью, молчав а... «Вообще-то нет, никто меня ни о чем не спрашивал». «Ладно, допустим, вы солгали преднамеренно прямо сейчас». «Знаю, просто...» Аня остановилась, повернулась к собеседнице и смерила ее гневным взглядом. «Просто что?» Спросила она обвиняющим тоном. «Просто очевидно же, что на снимках я. Просто они наверняка нашли мою помаду, а теперь это не имеет значения, потому что я признала, что была там». «И что, взяли бы пятую? Кроме того, вовсе не очевидно, что на снимках вы. Вероятно, вы. Большая разница. Очень большая разница» а ваша черта помада может оказаться где угодно. Вы знаете, что будет теперь?» Кэсси помотала головой. «У коронера в Дубае они выяснят приблизительное время смерти. Точное время они не определят, но если покажут, что убийство произошло до 10.45, вы в дерьме. Простите, мой французский Кэсси, но вы по уши в дерьме». Пару мгновений они постояли молча, и Кэсси показалось что ее стошнит прямо здесь, на тротуаре. Она опустила глаза и несколько раз медленно вдохнула и выдохнула, чтобы взять себя в руки. Может, это признак саморазрушения? Где-то в глубине души она знает, что убила Алекса и жаждет наказания, правосудия. На противоположной стороне улицы виднелся бар с неоновой вывеской в виде четырехлистного клевера. «Пожалуйста», — произнесла она дрожащим голосом, показывая на бар. «Мне нужно выпить, очень, очень нужно». Голосом тихим, но напряженным. Фиарит тура досады и ярости едва смягченная джинном с тоником, который она прикончила большими глотками. Аня поведала Кэсси, что, по ее мнению, произойдет дальше. Все зависит только от времени, которое потребуется, чтобы на Аравийском полуострове, где приближалась полночь, сошлись вместе три человека. аташе ФБР по правовым вопросам, его контактер в полиции Дубаи и коронер этого огромного города у моря. На прошлой неделе, сказала Аня, когда тело Алекса Соколова обнаружили, патологоанатом произвел вскрытие. Он, Аня предполагала, что патологоанатом в Дубае скорее мужчина, чем женщина, увидел, какое количество непереваренной пищи осталось в желудке Соколова, если что-то осталось, померил температуру тела и проверил, как далеко зашло трупное окчинение. «Я не очень разбираюсь в судебной энтомологии, там черт ногу сломит, но могу представить, что они обследовали насекомых, которые начали поедать труп этого парня. Вероятно, не было жуков и точно не было личинок, но могли быть комнатные мухи», — говорила Аня. «В любом случае Коронер назвал приблизительное время смерти». Сразу по прибытии в бар Кэсси осушила стопку текилы и от разлившегося внутри тепла стало полегче. «Приятная», — оказалась текила. «Хорошо пошла». Кэсси хоть чуть-чуть успокоилась. Текила напомнила ей о бакле и танцах босиком, воспоминания со временем становившиеся все более сладостным и расплывчатым. Она уже приканчивала Маргариту, которую заказала сразу после текила. «Вы сказали, время смерти приблизительное, а значит, есть некое окно». «Вы знаете, насколько большим оно может быть? Час, три часа, может, пять?» – спросила Кэсси. Она выпрямилась на табурете и повернулась лицом к ани Иногда ей нравились места, подобные этому. Темная облицовка, мало света, не совсем забегаловка, но небо и земля по сравнению со знаменитым баром «Бемельманс» в отеле «Карлайл». В дальнем конце бара сидели двое пожилых мужчин в унылых коричневых костюмах. Других посетителей в этот полуденный час в заведении не было. «Вероятно, часа два-три, но трупное разложение, и богу не мой конёк. Может, больше, может, меньше». «Тело нашли в второй половине дня, так?» «Да». Мысль витала где-то поблизости, но Кэсси не удавалось её поймать. Может, получится её подманить, если проговорить слух. «Скажем, Алекса нашли в пять вечера. Мы с вами знаем, что его убили до того, как я проснулась, а это было примерно в безчетверти десять утра». Если окно составляет три часа, будем надеяться, что его убили за час до того, как я открыла глаза. Особо на это не надейтесь. 845 по коридорам начинают ходить люди. Уборка номеров, выезжающие постояльцы. Те, кто идут завтракать. Никто не станет совершать убийство в гостинице, если ему придется пройти сквозь трой горничных и жильцов. Я вышла из номера в 1045 и никого не увидела. И потом, если до этого там ходили люди, разве это не подтверждает мою правоту? В толпе легче затеряться». Может, убийца как раз над толпой и рассчитывал?» Аня сложила руки на груди. «Я сказала, что там были бы люди. Я не говорил про толпы. Это же пятый этаж, роял Финьшан, а не железнодорожный вокзал. И все же нам только одно и нужно, чтобы было окно. Причем большое, просто огромное, панорамное Кэсси. Она с надеждой покивала. «И они ведь постараются найти эту Миранду?» «Да, постараются». Кэсси расстроилась, услышав в голосе Ани сомнения. «Вы говорите так, будто есть «но»?» «Именно. Мы уже знаем, что среди коллег Соколова нет женщины по имени Миранда. В Юнисфер Ассет Менеджмент нет Миранды». «И что?» «А если в его жизни не было никакой Миранды?» «Слушайте, я же ее не выдумала. Алекс едва ее знал. Или не знал вовсе, говорю вам. Может, она просто подруга или родственница инвестора?» Бармен бросил на них взгляд, и Аня насторожилась. Кэсси поняла, адвокат хочет, чтобы она понизила голос. «Повторить?» — спросил бармен. «Не спасибо», — ответила ему Аня, и Кэсси ощутила укол разочарования. Потом адвокат сделала глубокий вдох и заговорила. «Вы слишком много пьете. Вы отключаетесь. Пьете до провала в памяти. И по собственному вашему признанию в лгунья. Вы постоянно лжете». Слова повисли в воздухе разоблачительные, ранищие. «Я думала, вы мне верите» пробормотала Кэсси почти по-детски. Она почувствовала опустошенность, словно Аня ее предала. «Вы сами себе не верите», — едва слышно откликнулась та. «Бывает», — выпалила Кэсси, «но чаще всего я совершенно уверена, я его не убивала». «Хорошо», — сказала Аня. «Если это вас немного успокоит, я тоже считаю, что вы его не убивали. Но какая от этого польза и какая разница? Никаких. Будем надеяться, что в номере найдут улики, которые подтвердят существование этой Миранды». «Найдут. Разве там не будет ее ДНК?» «Это номер в отеле. Там остались ДНК сотен, даже тысяч постояльцев». «Конечно», — согласилась Кэсси, но потом ей пришла в голову идея. «Ее ДНК может быть на стакане, из которого она пила. А еще отпечатки пальцев. Я протерла стаканы, но кто знает, насколько тщательно. Я же была в панике». «Не считая того факта, что вы протерли пару стаканов. А это просто кричит о вашей виновности». С чем следователи сравнят образцы ДНК человека, которого не могут найти, с чем они сравнят отпечатки пальцев. И существует базы данных, в которой сложены образцы ДНК и отпечатки пальцев людей, представившихся Мирандой». «Понятно. Я просто не понимаю, о чем вы думали, когда сами, без принуждений, выложили ФБР информацию о том, что переспали с этим парнем и провели ночь в его номере. Поверить не могу». «Или я вообще не думала или подумала. Они уже догадались по снимкам, что я провела ночь с Алексом» и найдут мою ДНК или отпечатки пальцев, или эту дурацкую помаду где-то в номере. И честно не знаю, что именно. А вы бы вообще позволили залезть себе в рот и взять образец ДНК или снять отпечатки пальцев? Как вы полагаете? Я все-таки попытаюсь оттянуть этот момент как можно дальше. Но вы серьезно усложнили мне работу. Мне очень жаль, простите. Лицо Ани стало задумчивым. В тот день, когда мы познакомились, вы сказали, что порезали руку о разбитый бокал. Это правда? Да. А почему вы спрашиваете? «Думаете, я пыталась себя убить?» «Нет, конечно, нет. Вы же ладонь порезали, а не запястье. Я подумала, вдруг это следы самозащиты. Вдруг вы прикрывались от ножа или той самой разбитой бутылки. Скажите мне честно, Соколов напал на вас в ту ночь? Может, простите, но я должна спросить, какие-то извращенные сексуальные игры вышли из-под контроля?» «Он не нападал на меня, по крайней мере, как мне помнится. И это на него не похоже. Он был...» «Продолжайте». Он был очень хорошим любовником. Мы только-только познакомились, а он обращался со мной довольно нежно. «Знаете, откуда взялись порезы?» Я увидела в новостях из Дубая две свои фотографии и уронила бокал, который держала в руке. Это произошло в ванной вечером, а на следующий день мы с вами встретились. «Вы пьете даже в ванной?» «Просто залегла в ванную и взяла с собой бокал вина. Не худший из моих поступков?» Ответила Кэсси. «Так, порезы не имеют отношения к нападению», — подытожила Аня. «Я поняла». Вы говорили про шею Соколова. Вы не заметили никаких ран на его ладонях и предплечьях, как если бы он прикрывался от разбитой бутылки? Вы хотите сказать, как если бы я на него напала? Или как-то еще? Там повсюду была кровь. Но нет, не думаю. Вы не заметили абсолютно никаких следов борьбы? Если бы мы подрались, думаете, я бы не запомнила? Ответ адвокат лишь приподняла бровь. «Да», — сдалась Кэсси. «Вы правы, я бы не запомнила, но я не думаю, что мы подрались» и я не припоминаю ран на его ладонях и предплечьях. Это хорошо или плохо? Я бы не сказала, что это хорошо, но только жаль, что я не сфотографировала ваши порезы тогда в понедельник утром. Это моя ошибка. Если они решат обвинить вас в убийстве, было бы неплохо заявить, что вы с ним поссорились, и вам пришлось отчаянно защищаться. Кэсси взглянул на свою руку. Сегодня даже пластырь не понадобился. Царапины почти исчезли. Кажется, уже слишком поздно. Тем не менее, Аня достала телефон и сделала несколько снимков, расположив ладони Кэсси поверх белой салфетки на барной стойке. «Возможно, они бесполезны, поскольку вы поранились пять дней назад, а я снимаю на телефон, ну да черт с ним», — прокомментировал адвокат. «Где я найду фотографа во второй половине дня, в августовскую пятницу? Пока буду искать, порезы окончательно живут «В том, что на руках Алекса не было ран, как если бы он защищался, есть хорошее», — заметила Кэсси. «И что же?» «Может, это означает, что он не почувствовал боли?» «Я все время надеюсь, что он так и не проснулся». «Мило с вашей стороны, но нам от этого никакой пользы». «Знаю». «Напомните», — сказала Аня. «Какое время вы отключились?» «Скорее я потеряла память. Такое ощущение, что я все равно осталась на ногах, в активном состоянии, скажем так. Лучше бы я просто отключилась». «Ладно. Что последнее вы помните?» Кэсси прикрыла лицо ладонями и задумалась — Пальцы, только что державшие и запотевший стакан, были влажными. Потом она посмотрела на собеседницу и заговорила. «Хронология такая. и одета, там мирандом мы пьем. Мы сидим в гостиной, она говорит, что уходит, и я собираюсь уйти вместе с ней». «Но вы не ушли?» — перебила ее Аня. «Вы были там, когда Алекс разбил бутылку из подводки». «Правильно. Он убедил меня остаться, что было не так уж сложно. Мы еще выпили и опять занялись сексом, на этот раз в спальне. Но потом я оделась». «Вы уверена?» «Нет, но почти уверена, практически убеждена. Я на самом деле планировала вернуться в гостиницу авиакомпании. во всяком случае, намеревалась. Миранда ушла, я тоже собиралась уходить». «Вы помните, в какое время Миранда с вами попрощалась? Возможно, ее найдут на записях с камер наблюдения». «В одиннадцать? Полдвенадцатого? Полночь?» «Полезная информация. Значит, какое время ушли вы?» Кэсси пожала плечами. Пол первого в час, думаю, через час после неё Хорошо. Но никто меня в это время не видел, по крайней мере, никто не опубликовал снимки с камер слежения в лобби, как я выхожу из отеля посреди ночи. А из этого можно предположить, что я оставалась в гостинице до утра. Или вы, как минимум, не дошли до лобби. Да. Согласилась Кэсси. В голове начал зарождаться расплывчатый пока образ. Она попыталась оформить его, собрать воедино, представить, куда еще могла пойти сосредоточилась мыслями на коридоре. Она видела много гостиничных коридоров, но далеко не все были так элегантны, как в «Роял Финишан». Длинные бесконечные проходы, что как раз типично, но полы усланы красивыми восточными коврами о створке лифтов, если до них добраться, окрашены в черный и золотой. На стенах висят бра, одновременные в туристичные и словно вышедшие сказки про Алладина, как если бы Джин был марсианином, а двери в номера отделаны по краям штриховкой в мавританском стиле. У лифтов под окнами и в уютных уголках расположены диваны с изысканной синей золотой обивкой. Она постояла около такого дивана, когда в первый раз вышла на этаже Алекса, держа в руке ключ, который он дал ей за ушным и по дороге к его номеру полюбовалась видом из окна. Нет, это было за его номером. Она прошла в конец коридора, чтобы посмотреть на город оттуда. «Иногда, выйдя из номера, я поворачиваю не туда, даже если трезвая», — сказала Кэсси. «Просто я перевидала так много отелей». «Мы все совершаем эту ошибку. Пилоты, бортпроводники. Например, в Берлине, чтобы добраться до лифта, нужно пойти налево и повернуть за угол, а в Стамбуле направо и прямо. Такое случается постоянно». «И?» «Не знаю, может, это прозвучит жалко, но у меня возникло смутное воспоминание, как в коридоре меня накрыла паника». «Потому что кто-то вас преследовал?» — ошеломленно спросила Аня. «Нет. Потому что я заблудилась». Я застряла в коридоре посреди ночи не могла найти ни лифта, ни номер Алекса. Я даже не помнила номер комнаты. В смысле, теперь-то число 511 печаталась в память, но не тогда. Только представьте, сколько гостиниц я видела каждый месяц за всю свою жизнь. В общем, я не знала, что делать, кажется. Что кажется? Кажется, я упала на диван в одном из углов холла. По-моему, около окна, смотревшего на город. Это было после того, как ушла Миранда? Да, это было после ее ухода. И значит, я стоял там в коридоре одна. Но я же была пьяной. Очень-очень пьяной. Может, я заблудилась и сдалась? Может, я просто села на этот диван и попыталась сообразить, что мне, черт возьми, делать дальше? И, может, я отключилась? Другими словами, я так и не добралась до лобби. Заблудилась на этаже, подремала на диване. Не знаю, с полчаса-час, может, больше, может, меньше. Но пока я там спала, в этот коридор не выходил никто из охранников или горничных. «А потом мы нашли дорогу в номер. Точно, у меня был ключ». Наверное, поспав, я смогла сосредоточиться или протрезветь настолько, чтобы вспомнить номер комнаты. Вряд ли вы отсутствовали в номере так уж долго. Полагаю, кому-то другому хватило бы и десяти минут, чтобы зайти туда и убить Соколова. Но вполне возможно. И отсутствовала дольше десяти минут. и кушетки в отеле вполне удобные. «А когда вы вернулись, в номере было темно?» «В спальне было темно», — ответила Кэсси. «Может, в гостиной горел свет?» Вряд ли даже она способна напиться настолько, чтобы влезть в постель, зная, что там труп. По крайней мере, ей необходимо в это верить. И все же ее предположения выглядели все более реалистичными. Господи, Кэсси, что если Алекса убили между часом и двумя ночи? Вот почему вы должны были взять пятую. Аня, явно раздраженная, сделала паузу, чтобы последним большим глотком допить свой коктейль. Хотела бы я лучше знать, насколько точно вскрытие позволяет определить время смерти. «Разве вы не рады, что я рассказала им о Миранде? По крайней мере, теперь им есть, кого подозревать, кроме меня». Адвокат обожгла ее взглядом, но промолчала. «Послушайте, мне жаль». Понурилась Кэсси. «Правда жаль. Просто вот такая я странная». Более подходящее слово безответственное. И не вполне здоровое. «Мы узнаем, что происходит до моего рейса в Рим». Аня положила руки на колени Кэсси. «Предположительно, к моменту нашей следующей встречи вас не арестуют. И в другой раз мы увидимся, не на слушаниях по поводу, скажем, выхода под залог. Предположительно, к этому времени ваш паспорт не аннулируют. Предположительно, вы сохраните работу». Кэсси взяла свой опустевший бокал и слезала с ободка остатки соли. «Завтра я веду племянника в зоопарк», — сказала она, слыша собственный голос словно издалека, словно через наушники, и добавила, «Меня уволят». «Зоопарк, работа. Вы серьезно? Вы вообще слышали, что я вам сказала?» «Да», — кивнула она. «Профсоюз вас прикроет. Мой дядя вас прикроет. Позвоните ему вечером и расскажите, что происходит». «Я тоже ему позвоню. Сомневаюсь, что авиакомпания вас уволит. Презумпция, невиновности и все такое, но в какой-то момент они могут отправить вас в неоплачиваемый отпуск. Существует свод законов, точно описывающих, когда можно уволить сотрудника за проступки в нерабочее время, когда нельзя». «Понимаю». Я не уверена, что понимаете. Вот ей-богу не уверена. А знаете, в чем самый ад? Теперь, после того, как вы решили просто заглянуть в Юнисфер, после спектакля, который вы сегодня устроили в ФБР, мы вы чертовски высоко подняли планку «Я не знаю, удивите меня». Выражение, которое вы только что использовали, презумпция невиновности. Кто знает, на что я способна, когда напиваю стельку, а память оказывается случайной жертвой. Но сердце мне подсказывает, что я не убивала Алекса, Я и правда вытворяю всякие глупости, пап, я не веду себя безответственно, но я не поступаю так. Я не режу людям глотки. И если молот упадет на меня именно теперь, в этом будет какая-то чудовищная ирония. Кэсси. Она ждала. Аня уже не сердилась, волна гнева опала, а на смену ей пришли печаль и тревога. Скажу вам честно, вы не сделали ничего страшного настолько, чтобы заслужить то, что может на вас обрушиться». Кассандра, рожденная втрое, дочь царя Периама и царицы Гекубы, видела будущее, но никто ей не верил. Аполлон наградил ее даром пророчества, будучи уверен, что она с ним переспит. А когда она отказалась, Бог плюнул ей в рот, наложив тем самым проклятие. Никто никогда не поверит ни единому ее слову. Так и провела она свою жизнь в отчаянии и разочаровании. Кассандра, рожденная в Кентукки, дочь людей, которых никто не отнес бы к царскому роду, осознала, что недоверие следует по пятам и за ней, что мрачные предчувствия и страхи отныне отмечают каждый ее шаг. В ее мыслях то, что она сделала или не сделала, превратилось в неопровержимый факт. Но она сильно сомневалась, что ФБР хоть немного ей поверит, если она изложит им правду в хронологическом порядке. Она попрощалась с Алексом Соколовым и покинула роскошные хоромы, прятавшиеся за дверью номера 511 в промежутке между половиной первой и часом ночи, а потом долго бродила по коридорам в поисках лифта. Алекс точно был жив, когда она уходила. Но до лифта она так и не добралась, просто не нашла его. И тогда она, противной пьяной бесхребетной марионеткой, рухнула на изысканный восточный диван и задремала. Проснувшись, она снова не добралась до лифта или опять не смогла его найти или забыла, что изначально направлялась к нему. В любом случае, она вернулась номер Алекса, разделась до гола и леглась в постель, совершенно не заметив, что постоялись скончался. Или почти скончался. Нет, утром она видела его шею. Он истек кровью очень быстро, он был мертв. И она проспала остаток ночи рядом с трупом, на тех же самых простынях. Ее голова лежала на подушке рядом с его подушкой. Его кровь налипла на ее волосы. Это был впечатляющий, отвратительный крах даже по ее меркам самоуничижения и позора. Пожалуй, если бы она уже не была алкоголичкой, после такого откровения она бы ударилась в горькое пьянство. И все же, по неизвестной причине, несмотря на спектакль, устроенный ей в офисе ФБР, тем вечером власти не пришли по ее душу. Они с Аней взяли одно такси на двоих. Кэсси сошла на 37-й улице и без четверти 6 открыла дверь в свою квартиру. Она позвонила дерику Майесу, дяде Аней и профсоюзному деятелю, и рассказала все, начиная с трупа в постели и заканчивая своим признанием агентом ФБР, что провела ночь с околом. Странно, но Майес был не настолько шокирован ее рассказом, как она предполагала. Скорее всего, потому что он не ждал многого ни от нее лично, ни от бортпроводников в целом. Он заверил ее, что поговорит с Аней, и вместе они за ней присмотрят. Он пытался ее успокоить, напомнил, что она определенно никого не убила. Впрочем, подпустил шутку скорее зловещую, чем смешную. По крайней мере, вам будет о чем вспомнить. А потом, вдохновленная решительностью Майеса и бутылкой рислинга из штата Вашингтон, из которой она налила вина в бокал со льдом, Кэсси позвонила Бакле. Даже не стала писать сообщение Актер предложил встретиться и выпить вечером, после того, как он посмотрит шоу своего друга на баро стрит Кэсси редко отказывалась от предложений выпить. Согласилась она и на этот раз. Они договорились встретиться в баре «Вест-Виллидж» недалеко от театра. Кэсси повалилась на диван и уставилась на «Эмпайр-стейт-билдинг». Она вытащила из сумки книгу Толстого и принялась читать, потягивая вино, надежде, что рассказ отвлечет ее от реалий собственной жизни и каким-то образом поможет лучше понять Соколова. Противоречивая, нерешаемая задача, если она читает, чтобы узнать что-то о человеке, который умер в постели, где они занимались любовью, то как она при этом собирается отвлечься от мысли об абсолютной шаткости собственного будущего? Прежде чем вернуться к семейному счастью, она остановилась на одном запавшем в память абзаце об Иване Ильиче. Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу. Но для него эти отношения ничего не значили. Все это подходило только под рубрику французского изречения «Молодость должна перебеситься». Из-за этой фразы она почувствовала себя старой и напомнила себе, что воспринимала Алекса как безобидного сорванца. Через некоторое время она позвонила сестре, которая уже устроилась в отеле в Вестчестере, и они договорились о походе в зоопарк, встретиться у фонтана рядом с морскими львами, сразу за входом с Фордом Роуд. Сейчас она благодарила судьбу, что не ведет детей сама, более того, испытывала облегчение. Если бы ее арестовали во время прогулки наедине с племянниками, это была бы катастрофа. Бакли взял ее за руку, когда они шли из бара в его квартиру. Только-только наступила полночь, и в вест бурлила жизнь. По узким улочкам разгуливали толпы людей. За столиками, бестроном и с не было свободных мест. «Ты часто проверяешь телефон», — заметил Бакли. «Кэсс ничего ему не рассказала, вообще ничего» или он сегодня не видел снимков в газетах, или просмотрел их так быстро, что не обратил внимания на сходство между изображенной женщиной и Кэсси. «Я много лет не попадала в резерв, но авиакомпания попросила быть на связи», — соврала она. «Ты же говорила, что летишь в Рим в воскресенье вечером. Они могут отправить меня завтра». На улице было прохладно, и Кэсси пожалела, что не надела ничего теплее блузки без рукавов. Волоски на руках стали дыбом. «Но в зоопарк ты все-таки успеешь». «Неприятно думать, что ты не увидишь морских львов и своих родственников?» «Посмотрим», — ответила Кэсси. «Если я не попаду в зоопарк, — подумала она, — то в лучшем случае потому, что пойду на встречу со своим адвокатом и буду сдавать мазок на ДНК. А в худшем меня арестуют за убийство». Но вслух она ничего этого не сказала и решила сменить тему. «Что за пилотная серия? Ты говорил, это будет драма?» «Типа того». Судя по сценарию, с элементами черной комедии. История про семью наркобарык со Статтен-Айленда. Видимо, будет много сцен на пароме ночных съемок. А еще много стрельбы. Персонажи будут снимать друг друга, операторы и актеров, в общем, сплошное насилие. Моя роль – младший брат. Кто-то вроде Эдмунда в «Короле Лире». настоящее ублюдок в прямом и переносном смысле. Как думаешь, у тебя есть шанс? Да, но только потому, что роль маленькая. Сквозной персонаж. Но в четверку главных героев не входит. Он показал на белку, которая цеплялась за оконную сетку на втором этаже, заглядывая внутрь, и прошептал «Любопытный том, как в фильме». Снизу за белкой наблюдал огромный рыжий котища с таким густым мехом, что Кэсси лишь с трудом разглядел ошейник. Он мел хвостом мостовую. Она подумала о своих кошках в приюте. Многих из них она считала своими, по крайней мере, пока они не найдут себе дом, и задалась вопросом, как они справятся без нее. Да, конечно, были другие волонтеры, насколько они добросовестны, часто ли приносят кошачью мяту, угощения, игрушки, расчесывают ли несчастных животных часами напролет. «Когда выяснится?» — спросила она. «Получил ли я роль?» «Наверное, на следующей неделе». И добавил. «Еще в сценарии много всякого про отношения между братьями. Эта тема меня будоражит, у меня довольно сложные отношения с братом и сестрой». «Ну да, у меня тоже». «Вы с сестрой близки?» «Не очень». «Вы бы дружили, если бы не были сестрами?» «Наверное, нет». Даже после всего, что пережили вместе в детстве? Даже после этого. Он спросил, чем ее сестра зарабатывает на жизнь, потом, где работает зять. Работа зятя заинтересовала его значительно больше. Что ж, неудивительно. Никто не засыпает ее вопросами, когда она говорит, что сестра бухгалтер. Но инженер на военной базе, где утилизируют ядовитые газы и нервно-паралитические вещества. Людей это завораживает, особенно мужчин. Держу паре, он особо об этом не распространяется. Заметил Бакли. «Потому что тема насквозь секретная?» Спросила Кэсси. «Просто она насквозь мрачная. Химическое оружие — это же безумие. Все мы видели снимки из Сирии». «По-моему, он как раз главный по обезвреживанию. Во всяком случае, один из главных. Ну да, все засекречено». «И уж точно не тема для застольных разговоров в день благодарения». «Да уж». К своему удивлению, Кэсси вдруг почувствовала потребность защитить своих близких и добавила — Вообще-то он совсем не мрачный человек, он классный и очень милый. Мне гораздо легче общаться с ним, чем с Розмари. Но вы с Розмари многое пережили вместе. Да уж, и по большей части довольно скверная. Она попросила Бакли рассказать о своей семье. Он рассмеялся, потом начал отпускать шуточки про Уэспорт, белых англо протестантах, о том, что дни благодарения в его семье могли бы соперничать с теми, что устраивала Марта Стюарт если говорить о внимании к деталям и постановочных достоинствах. Она прижалась к нему, и он потешил ее историями о блейзерах, символикой школы, которую носил в детстве, и безупречных рождественских елках его матери. Кесси была слегка подхмельком в таком состоянии она нравилась себе больше всего. Ей казалось, что на этой стадии опьянения она и выглядит лучше. Она подглядывала за собой или изучала себя во множестве зеркал, на вечеринках, в самолетах, в своей пудренице, и знала, что взгляд ее становится более блудливым, а губы выглядят более соблазнительно в тот момент, когда она только-только начинает выходить из печальной трезвости. Во время работы, накатив тайком порцию другой, она замечала, что мужчины смотрят на нее иначе, более жадно. Передвигаясь по проходам, она чувствовала их взгляды на своих бедрах, своей заднице. И тут она остановилась, притормозила Бакли. Ей захотелось изгнать из своих мыслей и детства этого доброго мужчины и прюзких кошек, и выпивку. Все, чего она, возможно, скоро лишится. Она чувствовала, что сейчас за ней никто не следит. Никто. Бакли уставился на нее, пытаясь оценить ее состояние. «В чем дело?» — спросил он. «В тебе, в этой звездной городской ночи». А потом, сама не очень понимая, почему, она поднесла его руку к своим губам и поцеловала пальцы. Настало утро, а Кэсси, похоже, никто не искал, по крайней мере, никто за ней не пришел. Она получила только короткое сообщение от Ани с вопросом «нет ли чего нового?». Кэсси ответила, что нет. А потом несколько мгновений понаблюдала за спящим бакле Ей пришло в голову, что, возможно, она его больше никогда не увидит. Она просто не знала, что ждет ее в ближайшие часы. В ближайшие дни унижение обвинения, публичная скрытая боль. Бакли еще спал, когда она выбралась из-под простыни и опустила ноги на пол. Даже сквозь закрытые жалюзи было видно, что на улице солнечно. Прогулка по зоопарку пройдет чудесно. Она проверила на телефоне погоду, выбрав «Шарлотсвиль, Виргиния». Там тоже ожидался жаркий солнечный день. Прекрасный день для похорон. Два морских льва без усилий выпрыгнули из воды на каменную платформу и окатили водой молодую женщину с корзинкой рыбы, словно игривые лабрадоры, прибежавшие с дождя. Дрессировщица улыбнулась и бросила каждому по паре сардин. Кэсси стояла у ограждения рядом с Розмари, С другой стороны, от сестры крутились ее дети, тем и Джессика. Деннис, муж Розмари, отошел на несколько десятков ярдов, чтобы в кадр попали животные и его семья. Джессика готовилась пойти в третий класс, но, по сути, была еще малышкой, поэтому визжала и смеялась над выкрутасами морских львов. Кэсси заметила, что тем наблюдает за животными с притворным безразличием, как и подобает почти взрослому ученику средней школы. По крайней мере, Тим. Она предположила, что его безразличие притворное, ибо как можно не радоваться проказа морских львов в субботнем августовском утром. Его же, казалось, больше занимал маленький дрон, висевший над животным и снимавший видео, которое транслировалось на экран в соседнем магазине сувениров. Кэсси знала, что дома у него есть такой же, не менее сложный. «Дрон и мужская игрушка», — подумала она. мужчин это в крови». Дети были внешне довольно симпатичными. Тим вошел в стадию стремительного роста, Вымахал высоким и стройным, волосы у него были такие же светлые с рыжеватым оттенком, как у сетки Джинсы сидели на нем мешком, а футболка с символикой «Ройлс» выгорела до бледно-голубого цвета. Джессика явилась в зоопарк чересчур нарядной, но, по словам Розмари, девочка вообще любила наряжаться. Она была одета в фиолетовые босоножки на танкетке, черную юбку, часть ее костюма для июльского концерта в школе танцев и красную бархатную блузу с открытой шеей и длинными рукавами. Кэсси узнала и блузу из магазина «Американ Гелл», и усыпанный стразами ободок для волос. Кэсси приобрела эту блузу-племянница, когда весной водила ее за покупками, а ободок купила за доллар на Большом базаре в Стамбуле. «Хочу себе такого», — сказала с улыбкой Розмари, глядя на животных. Сестра устроилась на работу год назад и теперь оперировала цифрами в компании по страхованию здоровья, находившейся в Лексингтоне. Она стала ходить в спортзал и на велотренажёры, располагавшиеся в офисе компании. Кэсси подумала, что сестра никогда раньше не выглядела такой здоровой. «По-моему, из морского льва получился бы отличный домашний любимец». «Это же просто смешно!» — строго произнёс Тим, закатывая глаза. «Знаю», — ответила Розмари, — «но всё равно хочу себе такого». «Я бы тоже не отказалась», — призналась Кэсси и посмотрела на часы. В полным ходом шли похороны Алекса Соколова. Она мысленно нарисовала южную кирпичную церковь с чистенькой колокольней и пологим ухоженным газоном насыщенного зеленого цвета. Представила его родителей и дальних родственников в первом ряду на полированных деревянных скамейках, лучи солнца, проникающие через витражи. Она увидела черную одежду и белые носовые платки, увидела старых и молодых, услышала приглушенные всхлипы. И смех. Кто-то из выступавших поделился историей о том, каким очаровательным и остроумным был Алекс. Или рассказал, почему Алекс был особенным. Что бы это ни было. Как получилось, что она так мало знает о человеке, умершем рядом с ней в постели? Как такое возможно? Но она понимала как. Конечно, понимала. Истинно часто шутила она в вине. В этом море водки. В этом море арака. По ее догадкам, к этому моменту семью Соколовых уже проинформировали, что подозреваемая в убийстве предполагаемая черная вдова — не американка, живущая в Эмиратах, а бортпроводница из США. Она представила, как отец Алекса требует от ФБР новостей и активных действий, и как кто-то из агентов заверяет его, что удавка затягивается, арест неизбежен. Но так ли уж неизбежен? Эмираты не могут арестовать ее в Штатах, как и власти ее страны, если не решат, что это был теракт. На экстрадицию уйдут долгие годы. Возможно ли, что все люди в мире, следящие за этой историей, сочтут Кэсси убийцей и ничего не смогут сделать? Кое-что все-таки смогут. Над головой Кэсси на тонкой нити висит домоклов меч гражданского иска. И ею интересуется ФБР, это факт. Вот почему адвокат так за нее беспокоится. Она снова взглянула на телефон. По-прежнему ничего от Фрэнка Хаммонда и Ани Мурадян. «От кого ждешь звонка?» — спросила розмари «Прям как подросток постоянно проверяешь телефон?» «От авиакомпании», — ответила Кэсси, решив, что ложь, которую она выдала вчера Бакле, сойдет и для семьи могут вызвать меня на сегодняшний рейс в Рим. «Я думала, мы вместе поужинаем», — поджала губы сестра. «И поужинаем? Это еще вилами по воде писано, уверена, что проведу вечер с вами». Но уверена она не была. Несмотря на молчание адвоката ФБР, Кэсси все еще гадала, удастся ли поужинать с семьей. В сумки висевшие на ее плече, лежали книгодержатель, который она украла из отеля в Риме, и серьги в виде маленьких золотых кошек. Она купила их для себя много лет назад в антикварном магазине во Франкфурте. Но, вернувшись домой, решила, что на взрослой женщине они будут смотреться слишком манерно. Сегодня утром она упаковала их в коробочку из сувенирного магазина по соседству и взяла с собой в качестве подарка для племянницы. Она решила не ждать до Рождества, чтобы вручить племяннику книгодержатель. Возможно, сегодня ее последний и единственный шанс. И хотела подарить что-нибудь и Джессике. На слове «подарок» она мысленно запнулась. Вспомнилась, как мать читала ей перед сном книгу – Та сидела на узкой односпальной кровати, облокотясь о спинку, а Кэсси, ей тогда было лет шесть, пижаме, свернувшись калачиком, прижималась к маминому боку. Они читали один из рассказов Бевроли-Клире о Бизус и Рамоне. «Вот будет подарок, если ты здесь сядешь», — читала мама. Книге рассказывалась как Рамона пришла в первый раз в школу, и учительница велела ей сесть за стол. Рамона послушно села и отказывалась пошевелиться, ошибочно решив, что получит за это подарок. Кэсси запомнилось ощущение счастья в тот вечер. Ей было примерно столько же лет, сколько рамони. Ей понравился первый день в школе, а от мамы пахло цветочными духами, смягчавшими запах меди, обычно сопровождавшей ее после прихода с фабрики, где она работала секретарем. Кэсси услышала, как смеются вокруг. Один из морских львов протянул дрессировщице свой лаз для пожатия, а потом хлопнул ее о проскрытой ладони, словно отвечая на просьбу «дай пять». «У меня кое-что для тебя есть?» Обратилась Кэсси к Джессике. Девочка перевела на нее взгляд. Она сияла, племянница любит животных, это очевидно. Кэсси отметила, что в ушах Джессики сережки-гвоздики в виде морских звезд, которые ей подарила Розмари, когда в начале лета проколола дочке уши. «Считай, что это подарок к началу школы», — добавила Кэсси, протягивая коробочку. Тим повернулся к сестре и улыбнулся. «Хорошо тебя. Можешь теперь это потерять на той свалке, которую называешь своей спальней». Хаус в комнате Джессики, которая будто перевернула вверх дном банда наркоманов, стал семейной легендой. По-видимому, каждое утро перед школой она примеряла три или четыре наряда, бросая отвергнутые вещи на ковер у кровати или на подоконник. «Есть кое-что и для тебя», — сказала Кэсси, вручая племяннику упакованную статуэтку. «Джессика, подарок для тебя я купила во Франкфурте. Тим, а твой из Рима?» «Тяжелее, чем кажется», — прокомментировал тот. «Боже, твоя жизнь кажется такой гламурной, франкфурт трим Если бы только люди знали», — пробормотала Розмари. Многие годы Кэсси делилась сестрой историями, иногда противными, иногда унизительными, случившимися с ней на работе, так что та знала. «Нет худо без добра», — сказала она. Тим благородно дожидался, пока младшая сестренка откроет свою коробочку, прежде чем самому разорвать красную бумагу, которой был завернут его подарок. Девочка заворковала, увидев сережки, и Кэсси наклонилась, что племянница могла ее обнять. «Ой, как мне нравится!» объявила Тай, добавила странную фразу, не по годам изысканную для такой маленькой девочки. «Безупречно элегантные». Тим за ее спиной закатил глаза. «Я рада, что тебе понравилось», — сказала Кэсси. «Тим, теперь твоя очередь». Тим стащил синюю ленточку и разорвал красную бумагу. «Статуэтка», — только и сказал он, — И на мгновение Кэсси вспомнила старую шутку. Когда кто-то открывает подарок и произносит вслух, что там соковыжималка, пылесос для машины, кольца для салфеток. Это значит, что подарок отвратительный. Она распереживалась, но мгновение длилось недолго, потому что Тим продолжил. «Я знаю эту историю. Про нее написано в мифах, которые нам задали читать на лето. Никто не думает об этих близнецах, как об убортних, но, по-моему, это было бы круто». «Это пресс-папье?» Все повернулись на голос. Отец детей появился будто из ниоткуда. Он протирал носовым платком солнцезащитные очки. Фотоаппарат висел на его шее. Деннис Макколи был привлекательным крупным мужчиной. Не толстым и не мускулистым, но высоким и плотным. И у него уже начал отрастать пузико. Его волосы уже больше белые, чем черные, тем не менее оставались блестящими и густыми. Он разделял их на прямой пробор и зачесывал назад. Розмари часто шутила, что у мужа шевелюра, как у звезды и что в военной форме он похож на актера. Впрочем, сегодня он был одет не в форму, а в бридже цвета хаки. По мнению Кэсси, такой наряд мгновенно уничтожал все шансы Денниса быть принятым за актера. Иногда сестра говорила, что он витает в облаках, но Кэсси предполагала, что на работе он собран и сосредоточен. Он был инженером и, возможно, просто систематизировал данные. Все знали, что он чертовски талантлив. Кэсси пожалела, что не сказала это вчера Бакли. Могла бы выказать больше гордости за своего зятя. Она описала Денниса словом «милый», а должна была назвать «умным». В конце концов, этот парень уничтожает химическое оружие. Кэсси подозревала, что Деннис утаивает от семьи истинную опасность своей работы. «Нет книгодержатель», — ответила Кэсси. «Я купила его в антикварном магазине неподалеку от испанской лестницы в Риме». «У них было только полкомплекта?» — она кивнула. «Красотища! От парных статуэток, изображающих близнецов, осталась только одна», — заметил Деннис. «Оплощенная ирония. Тим, как думаешь, ее использовать?» «Не знаю», — пожал плечами мальчик. «Но мне нравится. Круто». «Согласен», — сказал Деннис. Он наклонился, чтобы рассмотреть сережки, которые Кэсси подарила его дочери. Поохав и пахав над их красотой, он выпрямился и надел темные очки. «Ты привозишь из поездок дьявольски интересные вещи, Кэсси?» «Типа того». «Нет, я серьезно. Такие необычные штуки, а я?» «Спроси их двоих. Я из командировок тащу им всякую скучную ерунду». «Только потому, что ты бываешь лишь в местах типа мэриленда и Вашингтона?» Подбодрила его Розмари. «Не, у Кэсси глаз наметан на всякие прикольные вещи», — сказал он. «Правда, подарки просто идеальные». «Спасибо», — откликнулась та. Она была тронута. «Он всегда намного добрее ко мне, чем Розмари», — подумала Кэсси. «Хотя знает о моих грешках не меньше, чем она. Просто он не так склонен к осуждению». Она подозревала, что, услышав о ее связи с убийством в Дубае, Денис удивится куда больше своей жены.